И что же это такое?» — обвиняющим тоном спросил Оливер. «Я полагаю, цераунья, которая называет также громовым камнем». «Да, мой лорд, и мы тоже пользуемся этим громовым камнем». «Нет, мой лорд», — начал было Джонсон. «А, я так и думал». Оливер кивнул Декеру. Как будто эти слова подкрепили их подозрения. Совершенно ясно было, что именно Декер настраивал лорда против профессора. «Мой лорд», — сказал Джонстон, — «нам совершенно не нужен громовой камень. У нас есть камень гораздо лучше. Мы пользуемся чистой серой. Но серо — это не то же самое». Еще один взгляд на Декера. «Мой лорд, это почти одно и то же. Громовой камень по латыни именуется «пурита кердоненная». Если он достаточно чистый, то из него добывают серу». Оливер фыркнул, прошелся по стене и с негодованием взглянул на Джонстона. «А откуда, — сказал он наконец, — Арно мог взять этот громовой камень? «Этого я не могу знать», ответил Джонстон. «Но камень этот хорошо известен солдатам. О нем упоминает даже Плиний». «Вы уклоняетесь от ответа при помощи своих уловок, магистр. Я говорю не о Плинии, а о Барно. Этот человек неграмотная свинья. Он не может ничего знать ни о Церанио, ни о громовом камне. Мой лорд, «Если ему никто не помогает», — мрачно закончил Оливер, «где сейчас находятся ваши помощники?» «Мои помощники?» «Ну, магистр, не пытайтесь изворачиваться». «Один из них здесь», — сказал Джонстон, указывая на Марека. «Мне сообщили, что второй погиб, а о третьем я ничего не знаю». «Я уверен», — бросил Оливер, — что вы очень хорошо знаете, где они. Они оба работают в лагере Арно даже сейчас, когда мы о них говорим, и только от них он мог узнать об этом тайном камне». Марек слушал все это, и в нем нарастало беспокойство – Оливер никогда, даже в лучшие времена, не отличался уравновешенностью. Теперь же перед неотвратимой угрозой нападения им овладела явное паранойя, которую к тому же все время подогревал Декер. Оливер был непредсказуем и очень опасен. «Мой лорд», — опять заговорил Джонстон, — «и теперь перебил его Оливер». Я полностью уверен в том, что подозревал с самого начала. Вы — люди Арно. Вы провели три дня в монастыре, а аббат — человек Арно. Мой лорд, если вы выслушаете, я не стану слушать. Слушать должны вы. Я, несмотря на все ваши заявления, «Уверен, что вы работаете против меня, что вы или ваши помощники знаете секретный ход в мой замок и собираетесь убежать через него при первой возможности, вероятно, даже сегодня вечером под прикрытием атаки Арно». Марк старался ничем не выдать своих чувств. Именно это они и намеревались сделать, если бы, конечно, Кейт смогла найти проход. «Ага!» — воскликнул Оливер, указав пальцем на Марека. «Видите? Он стиснул челюсти. Он знает, что я говорю правду». Марек раскрыл было рот, но Джонстон взял его за руку. Профессор ничего не сказал, только мотнул головой. «Что? Вы...» «Не даете ему признаться? Нет, мой лорд, поскольку ваши предположения ложны». Оливер сверкнул глазами на профессора и снова принялся расхаживать по стене. «Тогда принесите мне то оружие, которое вы, как предполагалось, готовили. Мой лорд, оно еще не закончено» ха Еще один взгляд в сторону Декера. Мой лорд, на то, чтобы должным образом размолоть порошок, требуется несколько часов. Через несколько часов будет слишком поздно. Мой лорд, зелье будет готово вовремя. Вы лжец, лжец, лжец! Оливер сплюнул, топнул ногой и взглянул на осадные орудия. Посмотрите на равнину! «Видите их приготовление?» «А теперь ответьте мне, магистр, где он?» «Где кто, мой лорд?» «Спросил Джонстон после непродолжительной паузы». «Арно! Где Арно?» «Его войска собираются для атаки. Он всегда ведет их сам, но сейчас его там нет. Где он?» «Мой лорд, я не могу предположить...» «Вон она!» «Ведьма из Элтома стоит там, рядом с катапультами. Видите? Она смотрит на нас, омерзительная сука!» Марек быстро обернулся. Клер действительно была там, среди солдат. Рядом с нею шел сэр Дэниел. Марек почувствовал, что его сердце забилось быстро, только от того, что он увидел ее, хотя не мог понять, зачем ей понадобилось забираться на передовую линию атаки. А она смотрела на стены и внезапно резко остановилась. марик почему-то был уверен, что она увидела его. Ему страшно захотелось махнуть ей рукой, но, конечно, он не сделал этого, ведь рядом с ним злобно пыхтел и фыркал Оливер. «Но я буду тосковать без нее». «Когда вернусь?» — подумал он. «Леди Клер!» — прорычал Оливер. «Шпионка Арно!» И была ею с самого начала. Она впустила его людей в Кастельгард. И наверняка все это она устроила вместе с этим злокозненным аббатом. Но где сам злодей? Где эта свинья Арно? Его нигде не видно». Наступило неловкое молчание. Оливер мрачно улыбался. «Мой лорд!» — снова заговорил Джонстон. «Я понимаю вашу тревогу». «Нет!» — Оливер топнул ногой и смерил профессора и Марика горящим взглядом. «Вы оба пойдете со мной». Поверхность воды была черной и маслянистой, и даже на высоте в 30 футов можно было почувствовать исходившую снизу вонь. Они стояли около круглой ямы, расположенной глубоко в подземельях замка. Стены были темными и влажными, лишь мерцающие факелы давали неровный свет. По сигналу Оливера, один из сопровождавших их ратников, принялся крутить ручку железного ворота, установленного возле ямы. Из глубины воды... Гремя поползла толстая цепь. «Это называется ванной меледи сказал Оливер. «Ее соорудил Франсуаля Гросс. У него был вкус к таким вещам. Говорят, что Анри Рено просидел здесь десять лет, пока не умер. Ему туда бросали живых крыс. Он убивал их и ел сырыми». «Десять лет!» По черной глади пробежала рябь, вода забурлила, и из нее показалась тяжелая металлическая клетка, из которой лилась вода. Прутья решетки были черными и даже на вид осклизлыми. Зловоние стало невыносимым. Сопровождая взглядом поднимавшуюся клетку, Оливер сказал, «В Кастельгарде». «Я обещал вам, магистр, что если вы обманываете меня, я убью вас. Вы искупаетесь в ванне Миледе». Он пристально смотрел на стоявших рядом профессора и Марека. В его взгляде угадывалось безумие. «Теперь сознайтесь. Мой лорд, нам не в чем сознаваться. Тогда вам нечего бояться». Но слушайте внимательно, магистр, если я выясню, что вы или ваши помощники знаете тайный ход в этот замок, я схвачу вас и запру в этом месте, откуда вы никогда не сможете убежать, никогда в жизни, и оставлю вас здесь в темноте подыхать от голода и гнить заживо. Роберт декер стоявший с факелом в углу, позволил себе улыбнуться. Два часа, 22 минуты 13 секунд. Лестница круто уходила вниз в темноту. Кейт с факелом пошла первой, Крис следовал за ней. Они миновали узкий проход, похожий на искусственный туннель, и оказались в просторном помещении. Это была естественная пещера. Где-то слева и наверху они видели бледное мерцание естественного света. Там, судя по всему, находился вход в пещеру. А земля под ногами продолжала клониться вниз. Впереди Кейт увидала обширную поверхность черной воды и услышала шум реки. В воздухе стоял какой-то кисло-сладкий запах, похожий на запах мочи. Кейт пробралась по валунам к черному водоему. Вдоль края воды тянулась узкая полоска песка. А на песке Кейт увидела след человеческих ног. Нескольких пар ног. «Следы старые», — сказал у нее за плечом Крис. «Куда идти?» — спросила она. Ее негромкий голос отдавался эхом во тьме пещеры и почти сразу же девушка увидела углубление в нависавшей над водой слева скале. Легко можно было понять, что оно проделано руками человека и позволяет пробраться вдоль края воды. Кейт направилась туда. Она не боялась пещер. Ей уже довелось с друзьями скалалазами побывать в нескольких пещерах в штатах Колорадо и Нью-Мексико. Кейт шла дальше по дорожке, замечая то тут, то там следы ног и бледные царапины на скале, оставленные, скорее всего, оружием. «Знаешь», — обратилась она к своему спутнику, — «эта пещера не может быть слишком протяженной. Видно, что ее использовали для доставки воды в крепость во время осады до этого ее как раз и не использовали, — возразил Крис. У замка были другие источники воды. Здесь, вероятно, таскали продовольствие или еще что-нибудь. Пусть даже так. Не могли же они ходить слишком далеко. В четырнадцатом столетии, — сказал Крис, — крестьяне не задумывались, если нужно было пройти за день миль двадцать, а то и больше. «Даже паломники проходили по 12-15 миль в день, а ведь в их группы входили женщины и старики». «Да», — разочарованно протянула Кейт, «так что этот проход может быть длиной и в 10 миль», — беспощадно заявил Крис и добавил, «но я надеюсь, что он не такой длинный». Протискиваясь мимо выступающей скалы, они увидели прорубленный в скале коридор, уходивший в сторону от темного озера. Дыра была шириной в три фута и высотой футов в пять. Но неподалеку от этого неведомого лаза, к берегу, была привязана маленькая лодочка. Покачиваемая слабым плавным течением, она чуть слышно постукивала о камни. Кейт обернулась к Крису. «Ну, как ты думаешь?» «Прогуляемся пешком или прокатимся на лодке?» «Возьмем лодку», — ответил он. Они забрались в лодочку. Там лежали весла. Кейт держала факел, а Крис греб, и они двигались удивительно быстро, поскольку плыли по течению. Они находились в подземной реке. Кейт беспокоилась насчет времени. По ее прикидкам выходило, что у них оставалось всего два часа. А из этого следовало, что они должны за это время добраться до замка, разыскать там профессора и Марика и выбрать открытое место, куда можно вызвать аппараты. Она радовалась течению, которое быстро уносило их в вглубь пещеры. Факел в ее руке шипел и потрескивал. Затем они услышали... Странный шелестящий звук, словно ветер листает газету. Этот звук становился все громче. К нему прибавился писк, похожий на мышины. Звуки доносились откуда-то из глубины пещеры, куда они направлялись. Девушка вопросительно посмотрела на Криса.